Глава пятая. Роман. Я смотрел на нее и мечтал прожечь взглядом насквозь. Чёртова заучка! Так умыла меня перед всем классом! Что теперь пацаны обо мне думать будут? Камикадзе! Я это так просто с рук не спущу. Можете садиться на свои места, сказала Алла, и мы под гомон одноклассников заняли их. Тишина в зале. Продолжаем. Лала Дмитриевна довела классный час до конца, раздала всю необходимую информацию для завтрашнего учебного дня и отпустила нас. Однако меня все же попросила задержаться. Роман, обратилась она ко мне, когда мы остались наедине. Я поднял на нее глаза, ожидая, что она скажет дальше. И быстрее бы уже сказала мне, надо еще разобраться с взорвавшейся заучкой. «Вы действительно осознали свою вину и хотели извиниться?» – спросила она. «Конечно, мля! Горел желанием!» «Да!» – кивнул я. «Зачем уж развивать эту тему, раз Алла сама все придумала с помощью рыжей?» «Что ж, это уже большой прогресс для вас. Тогда я в честь праздника сегодня вашему отцу об инциденте в женской уборной сообщать не стану, но буду надеяться на вашу сознательность». Я с удивлением посмотрел на нее. Сильно меня это, впрочем, не спасет. Отец видел потасовку с Поповым на линейке, но все же одной головой майкой меньше. Спасибо, Алла Дмитриевна. У всех должен быть шанс справиться. Только щеколды будут везде теперь убраны. Из-за вас, Питерский. Я пожал плечами в ответ. Могу я задать личный вопрос, Рома? спросила осторожно Алла. «Чем вам так не угодила эта девочка? Зачем вы ее обижаете?» «Не можете задать вопрос», — нахмурился я. «Вот это уж не касается училки». «Так я и думала, что вы ответите мне именно это», — вздохнула она. «Только позвольте все же дать совет. Если девочка вам нравится, то это не способ ее добиться». «Я не понимаю, о чем вы говорите, Алла Дмитриевна», — равнодушно отозвался я. Вы извините, на меня ждет отец. Пора взрослеть, Роман, произнесла она. Иначе можно потерять нечто важное. Отлично сказано, кивнул я. Так я пойду, отец ждет. Не идите, Роман, ответила классный руководитель, явно сокрушаясь о том, что ее слова остались мною не услышанны. До свидания, до свидания, отозвался я и, поправив на плече рюкзак, вышел в коридор, осмотрелся вокруг себя. Блин, а где ее искать теперь? Наверное, ушла уже. Напопов, как собачонок с следом побежал. Алла потратила драгоценные минуты на бессмысленную болтовню. Тут мой взгляд зацепился за рыжую, она с кем-то заболтала по телефону и стояла у окна на первом этаже. Катя. Да, говорил я в трубку. Классный час закончился, и сейчас уже буду выходить и... Телефон вырвали из рук. Я обернулась и наткнулась на Романа. Опять он. Да отстанет он над от меня сегодня уже? Дай сюда. Протянула я руку за телефоном, на котором он нажал кнопку отбоя, и поднял его вверх, чтобы я забрать не могла. Прыгай. И загнул он одну бровь. Отдай телефон, я сказала, повторила я смело, глядя в холодные глаза избалованного готкового мажора. Прыгай, я сказал, повторил и он. Хочу поиграть с тобой в собачку. Ты высоко прыгаешь, а? Заучка. Питерский, ты просто идиот! – вздохнула я, начиная злиться и не понимая, как отнять свою дешевенькую модель смартфона, которая ему точно ничем более не интересна, кроме того, что моя. Его глаза тут же стали еще злее и еще холоднее. Я сейчас его вообще разобью о стенку, – ответил он, сжав телефон в кулаке. Не надо. Вырвалось у меня помимо воли. Я не смогу купить такой же. А мне плевать. Усмехнулся он и взглянул на смартфон. Дерьмо какое. Как ты им пользуешься вообще? Нормально, отозвалась я. Не все родились принципами, как ты, Питерский. Ну да. Окинул он меня презрительным взглядом. Некоторые рождаются, чтобы нас обслуживать. И телефоны у них соответствующие. Нервно сглотнул ком в горле. Когда же этот год закончится? Мои нервы не выдержат просто. Отдай мне телефон, Ром. Устав пытаться вырвать его силой, под смех мажора попросила я. Никак что ли не достанешь? Ржал этот конь на весь коридор. Чё ты такая короткая, недоразвитая, ущербная со всех сторон? Это ты шпала недоразвитая! Вспылила я и ударила его по груди. Рома машинально перехватил мою руку и сжал запястье пальцами. В рост вытянулся, мышцы нарастил, а про мозги забыл. Последние слова я договорила, растерявшись, белой пылы и испугавшись. От Романа снова стало исходить ощущаемая кожей опасность. Он наклонился ниже, чтобы то, что говорил он, слышала лишь я одна. А ты себя все глубже закапываешь, да, Заучка? Ром, просто отдай мой телефон. Почти шептала я, пытаясь вырвать свою руку из захвата. «Меня бабушка ждет, она будет волноваться. Да и тебя отец ждет, я видела, что он здесь». «Я ведь могу твою жизнь совсем в ад превратить», — проигнорировал он мои слова. «Превратить тебя в обслугу, в рабыню». Я смотрела на него широко распахнутыми глазами. «Что?» Ты сама сбежишь отсюда и лишишься своего прекрасного бесплатного места. То, что было просто цветочки, а сейчас начнутся лютики. Или я сделаю так, что ты здесь учиться перестанешь, или ты будешь делать то, что я тебе скажу. Ты меня поняла, Катя?